Конфедерация Нивей. Сенатор Гаул мертвым, ничего не выражающим взглядом, смотрел в окно своего кабинета. Сейчас он умирал, как умирала его карьера. Этот прохиндей толкинно бит подставил его и уничтожил. Сам сенатор, конечно же, не мог даже предположить, что сам себя подвел под гильотину политической жизни. Ведь не сенатор же толкинобит предложил ему занять его место и в течение месяца решить вопрос с поставками. Но все равно, именно он воспользовался его намерениями оттеснить конкурента от ручейка живительной влаги, ведущего к висмертию, которую он мог получить от Аграфов. Мог, но не теперь. Только что его куратор Аграф заявил, что такой нерасторопный агент их совершенно не интересует. Тоже знал, что этот процесс не такой уж и простой. И этот гад толкинобит никак не захотел сотрудничать. Уж как его Галл не уговаривал сдать контакты поставщиков, что только не предлагал. Никакого результата. И главное, что даже его агентура не смогла ничего добиться. На этой проклятой всеми богами планете никто не желал рисковать и заниматься добычей этих злосчастных псикристаллов. Хуже всего было то, что месяц давно закончился, и завтра должно быть очередное заседание Совета Сената, где его заставят отчитаться о проделанной работе. Сам сенатор Талкина Бит с ехидной ухмылкой уведомил его об этом. И сейчас сенатор Федерации Нивы и Гау был готов пойти на любое преступление ради того, чтобы завтра предоставить на Совете хотя бы один паршивенький кристалл, чтобы заткнуть рты своим противникам, и доказать аграфам, что они на нем еще рано поставили точку. Время шло, агенты молчали. Сенатор все больше терял терпение. Прошел практически весь отпущенный ему на решение этой проблемы месяц, прежде чем от его агентов начала поступать информация. И она была не слишком обнадеживающая. Как казалось, тот, кто мог быть поставщиком пси-кристаллов, покинул планету. Мало того, ее покинули все те, кто с ним контактировал. Даже агент этого урода толкинно бит. И теперь ему нужно начинать все сначала. Вот только начала нет и не предвидится. Гау приказал своим агентам найти этого разумного, который контактировал с бывшими агентами. И вот только сегодня ему сообщили, что его корабль замечен в системе Барза, где он зарегистрировал на себя новую корпорацию. Более того, он был замечен в общении с генералом СБ, курирующим сектор. А посланные для его захвата боевики пропали, словно их и не было. гол был в бешенстве. Его агенты оказались гораздо худшими, чем у Толкина Бит. Он метался в поисках выхода, когда на него вышел какой-то контрабандист, предложивший ему выкупить «Псикристалл» по грабительской цене. Один. Но он был. Сенатор, естественно, согласился, ведь предоставив на Совете Сената подтверждение, что работа ведется и поставки есть, он сможет отсрочить неминуемый крах своей политической карьеры и утереть нос врагам в Сенате Федерации. Сначала он хотел было просто ликвидировать этого разумного. Но тот оказался достаточно хитер, чтобы не носить кристалл с собой, а положить его в банковскую ячейку. Откуда его можно было забрать, только уплатив всю сумму целиком. Сенатор поклялся, что все равно вывернет его наизнанку, но узнает, у кого тот купил пси-кристалл. После оплаты покупки он смог все же получить вожделенный кристалл и теперь уверенный в полной безопасности ждал завтрашнего фиаско своих противников. К этому дню в Совете Сената готовились все, так как именно в этот день многие сенаторы, участвовавшие в смещении советника толки биц поста-аккуратора добычи псикристаллов, могли либо распрощаться со своими постами в Совете, а потом и в Сенате, либо их ждала победа и унижение их оппонентов, поддерживающих этого советника. И они, собравшись одной группой, встревоженно обсуждали возможные все выходы из ситуации, когда вошедший с уверенным видом сенатор Гаул прервал их рассуждения. Теперь всем было понятно, что ему есть чем ответить, и, успокоившись, пошли занимать свои места. Заседание началось с торжественного доклада сенатора Гаула, которым ему очень не терпелось стереть лица советника Толкина бит его наглую ухмылку С важным видом он сообщил совету сената, что работы по поставкам «Псикристаллов» ведутся непрерывно, в доказательство чего он может продемонстрировать «Псикристалл» из последней партии. И это несмотря на ограниченные сроки. Он специально подчеркнул это, чтобы дать понять Сенату, что все это можно было решить гораздо быстрее, чем решал советник. Поддерживающие сенатора Гаулу сторонники начали ему аплодировать. Глава Совета Сената спросил у советника толкина бит Есть ли ему чем ответить на обвинение сенатора Гаула в умышленном затягивании процесса поставок пси -кристаллов? На что советник просто продемонстрировал специальные метки с имеющегося у обвинителя пси а потом и продемонстрировал видеозапись покупки тем этого пси у катарбандиста. В совете воцарилась гробовая тишина. Всем и без объяснений было понятно, что советник Талкина Бит намеренно подставил своего агента, чтобы предоставить сенатору Галу возможность самому утопить себя, что тот с огромной радостью и рвением проделал. Глава совета сразу же поставил на голосование вопрос об удалении из совета сенаторы, и поддерживающей его фракции по причине попытки намеренного введения в заблуждение совета сената федерации и поднять вопрос о лишении их полномочий и званий сенаторов. Так как обвиняемые по этому вопросу голосовать не могли, решение было единогласным. После заседания Совета Сената агенты СБ Федерации увели всех участников заговора для выяснения личной заинтересованности их в нарушении обороноспособности Федерации. Аккураторство над добычей псикристаллов торжественно было возвращено под патронаж советника Толкина Битт на постоянной основе. Тот торжественно пообещал совету Сената восстановить поставки ценных стратегических ресурсов в ближайшее время. Советник. Сенатор Толкина Битт с тихим стоном откинулся на спинку своего кресла. Сегодняшний день дался ему с большим трудом, но это было нужно сделать. Сейчас его фракция занимает большинство в Совете Сената Федерации, и он сможет предварять в жизни свои планы с минимальными потерями во времени, ведь ему не придется уговаривать и подкупать других сенаторов, чтобы набрать необходимое количество голосов. Зато другим теперь придется считаться с ним и его фракцией. А это дорогого стоило. И благодаря связям с СБ Федерации, а именно с генералом Кромом Таиром, Сейчас у него уже была большая небольшая партия пси и договоренность с поставщиком. Вот только расплачиваться придется высокотехнологичным оборудованием. Но это того стоило. Он задумчиво потер лоб. Самое напрягающее в данном вопросе было то, что, согласно данным генерала, большую часть экипажа поставщика составляли модификанты конфедерации «Делус». И хоть они составляли в основном силовую часть экипажа, но могли оказывать определенное влияние на него. Это и напрягало. Ведь при таких раскладах поставки пси могли полностью уйти под влияние конфедерации, а этого он допустить не мог. Но эту проблему решить насколько вряд ли получится. Разве что если постепенно заменить членов экипажа, хотя бы тех, кто занимает офицерские должности, своими агентами. Но, как сенатор уже понял, генерал уже начал работу в этом направлении. А ему сейчас предстоит отбиваться от нападок аграфов, которые наверняка постараются все же взять его под свой контроль, раз уж у них ничего не вышло с сенатором Гаулом. И советнику нужно быть готовым к тому, что они пойдут от шантажа к прямым попыткам устранения неугодного и несговорчивого сенатора вот тут-то ему и пригодятся связи с СБ Федерацией. Ведь те, кто будет это делать, являются агентами чужого государства. А это дополнительные награды и поощрения за верную службу. Он быстро принялся набрасывать план совместных с СБ действий, чтобы успеть предотвратить самое неприятное развитие событий. При этом он старался все заранее согласовывать с генералом СБ Кромом Таиром, так как тот был теперь кровно заинтересован в его безопасности. аграфы Глава Великого дома Нуал задумчиво рассматривал экран устройства гиперсвязи и думал. Думал о том, чего же не хватает этим представителям низших рас. Та же Мири. Чего ей не хватало? Служила высшей расе. Так нет. Начала какие-то собственные игры. Неужели она думала, что он настолько наивен? что будет доверять низшей полукровке. Естественно, что ни о каком доверии речи не шло. Все ее поступки и действия контролировались, особенно после того, как она нашла поющего. Теперь колпак над ней был как никогда плотный. И хоть она сумела смыться с торморана, не поставив известность своих кураторов, ее путь все равно отслеживали. Засветившись на Хар-Махруме, девчонка снова на какое-то время пропала. Но сейчас она объявилась на курьере, который спешил в Федерацию Нивэй. И хоть перехватить ее уже не успевали, но в Федерации ее уже ждали несколько команд, которые должны были провести задержание и доставить ее в Империю. Для усиленного допроса. Больше он играться с ней не собирается, и девчонка увидит настоящее лицо высшей расы — Жестокая и беспощадная. Сейчас, когда его постоянно дергают главы других великих домов, требуется предоставить им поющего. Ему просто не до интриг и заигрываний со своими слугами. Даже если она сдохнет после этого. Он медленно сжал и разжал кулаки. Как ему хотелось, чтобы в этих руках оказалась шея этой своей нравной девчонки. Но ничего, он умеет ждать. Мири. Мири Литернуала спешила. Даже запрошенная довольно большая сумма за перевозку до системы барза ее не смутила, ведь именно там, согласно данных ее агентов, всплыл корабль «Ара». Девушка понимала, что ее уже, скорее всего, начали обкладывать агенты дома Нуала, так как она вышла из подчинения, и постараются ее захватить. Радовала только одно то — что ее постараются взять живой, так как только у нее есть данное про поющего. Но это их не остановит этот экспресс-допроса, после которого счастьем для нее будет, если она просто умрет. Но все это было неважным, так как такая же петля могла стягиваться вокруг шеиара. Ведь своим поведением и спонтанным решением она стопроцентно выдала его, а провести параллели и вычислить, за кем именно она так гоняется — А графские аналитики смогут без каких-либо проблем. Она уже столько раз ругала за прошедшее время о своей глупой поступке. Лучше бы сидела на торморане и не высовывалась, ожидая возвращения. Так нет. Поговорить с ним захотелось и все объяснить. Зачем? Ведь знала же, что он ее и слушать-то не станет. Сейчас скоростной курьер во всю силу своих модернизированных двигателей... Несся, пересекая пространство Содружества, стараясь успеть перехватить его в системе Барза. Потерпев неудачу в прошлый раз, теперь она разработала целый план для того, чтобы попасть на борт корабля. Главное — провернуть это. А там, когда корабль будет в гиперпространстве, Ар уже просто вынужден будет ее выслушать. А там она уже постарается убедить ее поверить в ее рассказ. Ведь от этого зависит не только ее жизнь. Но и его тоже. Она уже буквально кожа ощущала волны опасности, сгущающиеся вокруг нее. Но все же решила рискнуть, постаравшись использовать последний шанс. Ведь другого наверняка у нее уже не будет. Просто не дадут. Не те разумные аграфы, чтобы прощать такое пренебрежение их приказами. Она задумчиво смотрела на радужные разводы пузыря гиперполя вокруг курьера и которые транслировались на голый экран в ее каюте. Она очень спешила. Проблемы начались, как только Мейри прибыла на торговую станцию системы Барса. Буквально сразу, как только она покинула приемный терминал станции, она почувствовала за собой слежку. Примененные ей уловки только убедили ее в правильности возникших подозрений. За ней шла минимум одна боевая пятерка боевиков и, судя по их наглости, с которой они шли за ней, даже не скрываясь, они имели четкие инструкции по поводу неё Мири постарался оторваться от них, меняя ярусы станции и передвигаясь по старым коридорам, но только сама еще больше заплутала, да и потеряла много времени. Заметив, что ее окружают, она метнулась в первый попавшийся бар, в надежде, что они за ней не пойдут, но и эта уловка не сработала. Зашедшие за ней в бар бойцы принялись оттеснять ее к выходу, когда девушка заметила смутно знакомую фигуру, сидящую в самом темном углу бара. Это был рыцарь Ордена. Вот он ее шанс. Ведь рыцарь ним сможет отказать, если она попросит защиты. Да, и потом придется ему все объяснить, но это будет потом. А сейчас она, резко рванувшись, проскочила буквально в волоске от протянутой руки боевика клана Нуала, и нырнула за спину сидящей фигуры в плаще. Федерация Нивы, система Барза. Рыцарь Ордена Ранира задумчиво рассматривала свой бокал с дахаром, сидя за трапезной забегаловки на торговой станции в этой системе. Она была молодым и многообещающим учеником в академии Ордена, пока не попалась на глаза верховному магистру Ордена. Ну что он такого не увидел, что дал такое практически невыполнимое задание? О том, что задание невыполнимое, молодая крятка догадалась по грустным взглядам своего мастера, который потом, после ухода магистра, попенял ей, что она так и не научилась себя контролировать. А при тут контроль? Ведь она просто не боялась применять в бою все, что есть под рукой, а не только мечи рыцаря. Но это все же сыграло какую-то непонятную роль в том, что ее срочно экзаменовали до рыцаря и отправили на это провальное задание. И теперь она и еще двое таких же неудачников сидели в этих барах, изображая посетителей. Им нужно было каким-то образом внедриться в экипаж одного определенного корабля и войти в доверие к капитану. А вот как это сделать, если по предоставленной архивами Ордена информации у него очень большой зуб на Орден? Как? Девушка медленно прокрутила в руки бокал. Вот сейчас в помещении бара быстро забежала какая-то девушка. За ней вошли пятеро мужчин и медленно, словно равнодушно, постарались окружить беглянку. Что-то странное происходило прямо на глазах рыцаря Ордена, но она не могла вмешиваться, так как задание не предусматривало вольностей. Хотя... Присмотревшись к действиям мужчин, она поняла, что это силовики аграфов, Уж больно специфические движения. Да и девушка, скорее всего, имеет к ним какое-то отношение. Ранира расслабилась. Ведь во внутренние дела расы аграфов она лезть тем более не собиралась. Пусть сами разбираются. Но все, что произошло позже, дало ей понять, что рыцарь ордена не имеет права расслабляться. Заметив сидящую крятку, девушка рывком преодолела разделяющие их расстояние, и спряталась в углу за ее спиной. Мужчины замерли, ведь наверняка распознали в сидящей девушке рыцаря Ордена, а связываться с ними могли только самые последние отморозки, которым надоело жить. Ранира поднесла бокал губам, чтобы сделать очередной глоток. «Прошу защиты у Ордена», — раздался сзади тихий шепот ритуальной просьбы о помощи. Теперь рыцарь, даже если бы и хотела, то не смогла бы отказать. Девушка медленно поставила свой бокал и, встав, положила ладонь на рукоять меча, одновременно послав сигнал тревоги двум другим рыцарям. Получив от них сигнал, что те уже спешат на помощь, Ранира внимательно посмотрела на противников, которым, пока она отвлеклась на вызов помощи, подошло подкрепление в виде еще десяти бойцов. Чётко оценивая свои возможности, девушка понимала, что вряд ли с ними справиться, и оставалось только тянуть время. Противники же, видимо, тоже не желали обострять ситуацию с столкновением с рыцарем, поэтому выслали вперёд парламентёра. «Рыцарь», — подошедший аграф немного брезгливо кивнул головой, обозначая приветствие, — «она принадлежит нам, и мы всё равно заберём её. Отойди». Такое полубрезгливое отношение к оппоненту едва не вывело девушку из себя, но она сразу же постаралась взять себя в руки. «Она не является ничьей собственностью», — довольно резко ответила она, стараясь подпустить в голос побольше брезгливости. «Вы находитесь на территории Федерации Невей. Здесь нет рабства». Кроме того, она попросила официально защиту ордена. Если ее тонны начала разговора, а граф, плохо скрывая его миной на лице, и выдержал, то последняя фраза заставила его просто зашипеть от злости. — Ты сама выбрала! — прошипел он, пытаясь выхватить из наплечной кобуры импульсник. Когда дверь помещения распахнулась, и в зал втекли две фигуры в плащах рыцари Ордена, сразу же занявшие места за спинами его боевиков. А граф так и застыл, сжимая в руки рукоять импульсника. — А ты тоже, как я вижу, уже выбрал, — сквозь зубы прошипела Ранира, медленно доставая меч из ножен. — Пора показать тебе, что здесь не ваша хваленая империя. Аграф граф был в бешенстве от того, что его планы нарушены, но длинная жизнь научила его осторожности. И если с одним рыцарем они бы могли справиться, то с тремя у них не было просто шансов. Тихо прошипев какое-то проклятие, а графам пришлось покинуть помещение. «Ну?» — спрятав клинок нужно ножну, повернулась она к девушке, продолжавшей прятаться за ее спиной. «Рассказывай, что здесь только что произошло?» «Меня зовут Мири Ли Тернуала», — тяжело вздохнув и, присев за столик, начала свой рассказ-то. «Я была специальным агентом на службе у великого дома Нуала». Рассказ был длинным. Девушку никто не перебивал. Но в душе Ранира уже практически ликовала. Заступившись за девушку, она не ошиблась, ведь она именно тот ключик, который поможет выполнить задание Ордена. Она быстро кинула внимательные взгляды на партнеров, которые короткими кивками подтвердили верность ее действий. Выслушав девушку, они все вместе присели за стол для разработки плана дальнейших действий. Ведь и последнему идиоту понятно, что аграфы не оставят Мейри в покое и все равно постараются добраться до нее. Конфедерация Делос. Планетная система Дахайца. Огромный парк был ухожен и пустынен. Только на центральной его поляне была видна ажурная, словно невесомая беседка, в которой стояло одинокое кресло. В этом кресле сидел разумный в простой офицерской форме и задумчиво смотрел дальше. Несмотря на молодое тело, уставшие глаза выдавали реальный возраст разумного перешагнувшего за восьмую сотню лет. О чем мог размышлять бессменный руководитель конфедерации Дэлос? Да о чем угодно. Сейчас он размышлял об учтившихся провалах, преследующих департамент наследия под руководством его бессменной помощницы. Раз за разом ее начинание терпели крах. Кто-то другой уже бы задался вопросом, А не пора ли ей отдать этот пост кому-то помоложе? Но только не он. Он никогда не бросал своих верных сподвижников, даже если они совершали ошибки. И даже сейчас он понимал, что Аида Нильцер старалась сделать все возможное для достижения цели, поставленной перед ней вождем. Он сам того не замечая грустно улыбнулся. Все он понимал. Но меры предпринять обязан. Последнее предприятие, которое, судя по отсутствию результатов, тоже провалилось, было инициировано им лично. Но! Послание на проведение операции «Вознесение 64» корабль исчез. Он задумчиво повернулся в сторону раздавшегося мелодичного сигнала. Перед ним замерцала призначение голограмма его секретаря. «Мой вождь? Прошу простить за беспокойство!» — наклонил в уважительном поклоне голову тот, заметив, что привлек внимание оппонента. — Но вы говорили, чтобы вас держали в курсе сообщений ваших агентов. Сорный Дорит и орнидин Что там? — вздохнул он, понимая, что раздумья раздумьями, а дела делать нужно. Результаты есть? — Они сумели внедриться в корпорацию объекта, — принялся кратко и сжато докладывать тот, стараясь как можно меньше времени отнимать вождя. Провели несколько совместных операций. Кроме того, сообщили, что он выкупил наших бойцов по различным причинам по вашей руки Арвар и создал на их базе силовое подразделение корпорации. Сейчас они запросили поставку вооружения минимум четвертого поколения, так как имеющегося уже недостаточно для продолжения выполнения миссии. «Выполнить их запрос в полном объеме», — коротко кивнул вождь, откидываясь на спинку кресла. Довольно тем, что хоть у кого-то дела движутся. «Значит, он интересуется нашими бойцами?» «Это хорошо!» «Да, мой вождь!» — коротко кивнул секретарь. «По их информации, его постоянно сопровождает боевой голем из проекта «Возмездие». «А его он где взял?» — удивился слегка, нахмурившись вождь. «Их же уничтожили, как неудачный эксперимент!» «Уарвар!» — подытожил свой доклад секретарь. «Это пока все!» — Будут распоряжения, продолжайте следить и держите меня в курсе, — махнул он рукой уже исчезающему изображению секретаря, после чего с некоторым облегчением вздохнул. — Ну, хоть у кого-то что-то получается. Немного погодя, он снова нахмурился. Что же все-таки произошло с кораблем, отправленным на операцию? Слишком неоднозначный корабль был, чтобы вот так просто пропасть. Вождь снова тяжело вздохнул. И послать-то по его маршруту некого. Иначе можно привлечь ненужное внимание. Что же делать? Тут еще и этот сумасшедший адмирал. Вот что его подтолкнуло ввести целый флот системы Ильсни? Чего его туда понесло? Да еще и с мобильной базой. Зачем и что он там ищет? Загадка. Он устало потер лоб. От всех этих мыслей у него уже голова болит словно вся вселенная сговорилась против него и его детища. Иугус, ребенок с мертвым взглядом древнего старца, взмахан тоненькой руки, отправил стоявших перед ним на коленях псионов и медленно побрел по кругу, по колено утопая в роскошном ковре. Его разведчики принесли неоднозначные известия и сейчас он размышлял о том, как их использовать. И отцы неохотно поделились информацией, Им действительно кто-то предоставил целую партию пси -кристаллов. Но вот кто? Как понять их выражение? Невидимый дом в пустоте. Как? Ну, к примеру, осколки памяти древних. Это как раз таки понятно. Артефакты. Они меняли на артефакты древних пси -кристаллы. Но вот у кого? Кто имеет возможность? А главное, корабль, который не видит и адси. Это какой же уровень технологии должен быть? Кроме того, ядцы пожаловались на то, что на них была попытка нападения. Это вообще переходит все границы. Раз у псионов стараются уничтожить? Но кто? По описаниям сообщества ядцы, корабль технологии опознать не удалось. Двигатель, как у Алланиарии, плазменный, но скорость корабля была просто запредельной. Буквально весь напичканный артефактами, так как даже объединенный удары и не смог остановить убегающего врага. Если бы хотя бы образ корабля был знаком. Но нет. Такого корабля он никогда не видел. Неужели на карте содружества появился новый игрок? Но кто? В данной ситуации Илгус не мог пренебрегать предупреждениями сообщества. Ведь ввиду развития войны с Антранской империей, Ему еще не хватало столкновений с неизвестным противником, который едва не уничтожил корабль, город и адси. А значит, теперь пси-кристаллы были нужны ему не только для обмена Чезахи, но и для самого себя. Только вот задачка, где их взять? Искать невидимый для псионов корабль? А ведь этот корабль для них опаснее, чем тот, который открыто напал, ведь его хотя бы видно было. И сообщество смогло ответить. — А как отвечать тому, которого ты просто не видишь? Ребенок глубокомысленно вздохнул. — Неужели придется поступать как сообщество? Найти посредника? — Но где? Кто согласится ему помочь? Ведь все эти сообщества и секты с фанатиками хороши только, когда они выгоду от этого получают. А стоит только кому-нибудь узнать, что Илгус ищет псикристаллы, Сразу начнут сомневаться в его силах. Он тихонько скрипнул зубами. Как? Как найти того, кого он не видит? Все-таки нужен посредник. Кстати, тот посредник, которого подготовили в сообщество, по их утверждениям, находится на том корабле. Значит, надо искать корабль, на котором есть кто-то, кто открыт для общения в всей диапазоне. Быстро вызвав с тебя пару вознесенных сестер, Он отдал им приказы. Корабль наверняка отправится куда-то в меры Содружества, и они смогут расположиться в торговых мирах, чтобы его найти. Через пару часов десяток кораблей, внешне похожих на веретено, разогнавшись, ушли из системы кольцо Ларуа. Оставалось надеяться, что корабль не ушел в империю Антран. Там с некоторых пор недолюбливают корабли из этой системы. За уходом их внимательно следил сам Илгус. Его планы не должны были нарушиться из-за отсутствия каких-то ресурсов. Как раз сейчас Чезахи приготовили партию зародышей новых кораблей. Парочка из них размером минимум с линейный крейсер, один вообще с три километра. По крайней мере, ему обещали, что он такой станет после трансформации. Но отдать их не спешили, требуя взамен все кристаллы так что он был просто кровно заинтересован в поисках поставщика. Он опять скрипнул зубами. «Как сложно сдерживаться, когда ты, самый величайший разумный в галактике, вынужден гоняться за кем-то, кто, может быть, даже не обладает и сотой частью твоих возможностей, но имеет то, от чего ты очень сильно зависишь». Осознание этого факта очень сильно выводило Илгуса из себя. «Главный храм Гулгра-Аа». Верховный жрец главного храма Гулгра-А Важно прогуливался вдоль выстроенных в ряд детишек Цоев, только что доставленных в храм охотниками для пополнения запасов жертвенного мяса. Он выбирал себе ужин. В храме только ему было позволено такое. Вот, наконец-то, его взгляд остановился на пухлом и розовощеком малыше какой-то из низших рас. Слушки тут же отреагировали на повелительный наклон головы и увлыкли... «Мясо на кухню». Жрец продолжил свое движение по коридору, а оставшихся Цоев толпой погнали в загоны, где им предстояло ждать своей очереди быть облагодетельствованными жрецами и последователями Савуаво Гулгра-А. Плавно и медленно, стараясь не терять своего величия, жрец проследовал собственные апартаменты. И только когда за ним закрылись массивные двери, Он позволил себе раздраженно зашипеть. Неужели служки, которые за столько лет знали все его желания и интересы в пище, не могли сами выбрать ему мясо? Нет. Он должен был сам выбирать. А это только отвлекало его от других проблем. А проблем хватало. Этот проклятый всеми богами Илгус объявил войну на уничтожение всей расе Дрикка Аннод. Всей! «Уже потеряны две мобильные базы со своими флотами». Ответа от древнего храма так и нет. Он уже и так позволил себе раскошелиться и послать туда целую коллекцию артефактов древних, среди которых был и однократный заместитель. Нет, если бы у него не было еще хотя бы одного такого, он бы никогда на это не решился. Но сейчас он мог себе позволить такую жертву, в надежде, что из храма пришли что-нибудь в помощь для победы над Илкусом. Ведь там есть древние технологии их расы, которая когда-то была довольно сильной и могущественной. Но посланный корабль до сих пор не вернулся. А другого-то и нету. Ведь только этот капитан знал коды распознавания и маршрут, по которому корабль должен был входить в систему и подходить к планете с храмом, иначе его просто уничтожат. Он медленно, издав зловещее шипение, выпустил воздух сквозь сжатые губы. Проклятый Югус, ну вот что ему не имется? Ну, съели его пару тысяч раз, а может и десятков тысяч, пока Гулгра А его постепенно пожирал в течение пяти лет. Так радуйся, ты служил пищей самому великому Гулгра А. Так нет, он еще и мстит, гад такой. Он уже хотел объявить награду за его голову, но его отговорили советники. Чтобы он не говорил про подчиненных, а вот кредиты они считать умели. Когда они рассчитали цену за такой заказ, он сам чуть не упал без памятствия. Еще бы! Три миллиарда кредитов нужно пообещать наемникам, чтобы те решились атаковать систему «Кольцо Ларва». Проще натравить на него военный флот империи, Только все без толку. Его корабли, словно неуязвимые предтечи, проходят сквозь огонь лазерных батарей и пробивают их, как бумагу. Уже уничтожены таким образом две мобильные базы. У него даже хватило наглости попытаться атаковать родной мир Дрика-Анод. Жрец скрипнул зубами. Времени все меньше и меньше. Все больше фанатиков из различных сих включаются в это противостояние. Взрывают корабли с драками, станции, атакуют храмы. Жертвы, жертвы, жертвы. Их и так мало осталось. Но фанатикам и этого мало. Они готовы взрывать корабли, на которых будет хотя бы один дрейкаанод. Народ гибнет. И он, как его поводырь, должен каким-то образом решить эту проблему. Одно радует. Среди разумных других раз много желающих получить кредиты. Вот один из таких любителей сообщил ему, что приверженцы Илгуса всполошились и куда-то послали полтора десятка своих кораблей, которые проходят по всем классификациям как крейсера прорыва. Уже стала приходить информация, что похожие корабли стали появляться в различных торговых системах, где они просто занимают орбиту и ждут. Вот только чего? Непонятно. Понятно одно: они кого-то или что-то ищут. И когда найдут, что будет. Значит, храм Гулграа должен найти это раньше. Верховный жрец быстро набрал пакет инструкций и разослал своим агентам. Вовремя ему как раз принесли только что приготовленное жертвенное мясо. Пришла пора насыщаться, а этот процесс старый жрец очень любил. Артём «Объявляю первое заседание директоров нашей корпорации открытым». Артем торжественно начал заседание глав корпорации «Хайт». «Сейчас нам необходимо решить, какое задание биржи мы возьмем для исполнения». Парень внимательно осмотрел присутствующих капитанов кораблей и открыл главный голографический экран в кают-компании. На экране высветился список заданий для отрядов наемников и, имеющих корабли с гиперприводами. Все другие задания он отсеял, так как не желал участвовать в каких-то планетарных разборках. Сейчас ему нужно было поднять свой авторитет как руководителя корпорации. Хоть он и владел единолично шестью процентами корпорации, но все равно прислушиваться к остальным нужно, ведь они тоже могут подбросить хорошие идеи. Да и пока корпорация не наберет должного веса среди таких же, какого-либо хорошего и дорогостоящего контракта им не видать. Он еще раз осмотрел присутствующих в зале. Сорна Дорит, капитан тяжелого крейсера Конфедерации. Они Мау, капитан легкого крейсера разведчика Федерации. И, как ни странно, Лен А, капитан рейдера и хозяйка Хагданского крейсера Прорыва. Пока все они сейчас тщательно изучали перечень заданий, Артем мысленно анализировал их решение о вступлении в корпорацию. Проще всего ему было Слен-А. Он совершенно не был удивлен, когда капитан пиратского рейдера, узнав о том, что он собирается регистрировать корпорацию, захотела в нее войти пайщиком. Она уже видела его и его корабль в деле и могла спокойно проанализировать возможное развитие событий. Продолжение карьеры пирата легко могло привести ее, ее, ее экипаж к гибели, так как в одной подобной ситуации она уже побывала. О, не Мау. С ней тоже все просто. СБ Федерации дала ей возможность подзаработать, имея довольно серьезную защиту. Она и согласилась. Но зная характер землянина, девушка не стала от него скрывать свои цели. Поэтому тут тоже все понятно. Сорна Дори — и ее экипаж. А вот тут не все однозначно. Странное совпадение и нестыковки в их поведении наталкивают на определенные мысли, что эти дамочки преследуют какие-то свои цели. Вот только какие? Пока что Артем сказать не может. А это его очень нервирует. Один плюс, Айла сказала, что они не желают вреда ему, а вот цели у них какие-то расплывчатые. Но этот вывод его не сильно успокоил, так как он еще не забыл, как орни пыталась его засунуть в криокапсулу. Так что с этими белокурыми бестиями нужно быть на стороже. Я думаю, что нам нужно взять контракт по ликвидации шахтеров. Он первая отмерла от изучения перечня заданий. Вот есть система с шахтерской базой. По данным разведки, там окопалась какая-то секта. Охрана состоит из двух арварских линкоров третьего поколения, трех-четырех крейсеров и носителя. Я думаю, что с такими противниками мы спокойно справимся. Мой крейсер сможет незаметно отойти в сторону, что даст нам дополнительный вектор для прицеливания. Авиагруппу с носителя наша авиагруппа свяжет боем. Пенфо и Вити с тоннельными орудиями на дальней дистанции расстреляют их линкоры. Дракха торпедные и ракетными атаками свяжет крейсера, пока не освободятся наши дальнобойные орудия. Все остальные кивали головами в знак согласия. И сам Артем выбирал именно этот вариант, так как не особо любил религиозных фанатиков. А тут им обещали за уничтожение противника 600 миллионов кредитов. А если получится еще и захватить что-то у противника, так это дополнительные бонусы. Немного поразмышляв и посоветовавшись, все сошлись на этом контракте, и Артем отправил на биржу отметку о взятии контракта. Все разошлись для последних закупок к рейду. Через пару часов корабли корпорации начали разгон для прыжка в промежуточную систему. До системы с шахтерами надо было сделать семь прыжков. Сам «Витязь» добрался бы туда за два прыжка, но с учетом эскадры приходилось идти на подобные жертвы. Через две недели «Витязь» вошел в систему, где укрепились сектанты. При входе такого большого корабля хозяева системы, естественно, переполошились. Пока они пытались разобраться, что к чему, от «Витязя» отстыковался барами и в скрытом режиме ушел в сторону, создавая таким образом уже двухвекторное наведение на цель. Система наведения, установленная на флагмане корпорации, вышла в режим активной работы, растопырив свои антенны. Сенсоры показали группу объектов, распознанных системой как потенциально враждебное. Среди них присутствовали с десяток кораблей. Сканирование с выпущенных разведчиков пошел поток информации. Там присутствовали три линкора, один хагданский и два арварских Два корабля, распознанные как аширские носители. От них уже вышла группа истребителей на перехват разведчиков корпорации. Но те шустро отошли под прикрытие пульсара в Два тяжелых арварских крейсера. Три арварских крейсера. Большой корабль, распознанный как мобильный обогатительный завод. И группа добывающих шахтерских корабликов. Судя по всему, эта секта делала предпочтение арварским кораблям. Видимо, для них имело значение цена, а уж потом боевые качества корабля. Когда пошла телеметрия с корабля «Они Мау», кластер «Витязь» быстро построил модель расположения кораблей противника. На ней четко было видно, как разворачиваются линкоры и наводят свои башни главного калибра. А вот Хагданец, наоборот, не спешил. Видимо, его капитан не желал вступать в столкновение. Хотя, скорее всего, это был флагман эскадры. И поэтому его капитан не хотел лезть под пушки. Кстати говоря, онима уходя в сторону от Витязя, сумела запеленговать и триангулировать сигнал, спрятанный в кольцах газового гиганта разведстанции. Чем решил воспользоваться Артем, отправив на ее захват Кракена с абордажной группой. Через час... Получив информацию про захват и полный контроль разведстанций, парень решился действовать. Витязь медленно двинулся вперед, тщательно ощупывая сенсорами окружающее пространство. Ведь по данным, обнаруженным на захваченной разведстанции, где-то тут находились минные поля. Цели входят в зону действия главного калибра. Наконец-то кластер смог навестись на противника, который не стал дожидаться, пока «Витязь» выйдет на линию огня, а сам двинулся на сближение. Начата зарядка накопителей главного калибра. Легкий свист, доносящийся из-под панели, свидетельствовал об активной работе генераторов накачки. Торопливость противника сыграла против него.